Недели позже Тома снова перевели на новое место. Милред Стамос, Сеймур, штат Теннесси, октябрь 1989 года. Танцующая свеча. С Мартой Энн Слемонс мы жили в Филадельфии, в соседних домах, и много лет были близкими подругами. Некоторое время мы регулярно проводили спиритические сеансы за соответствующей доской, обычно при свечах, и получили с ее помощью массу посланий от умерших родственников и друзей. Летом 1968 года наша доска начала, однако, выдавать странную информацию. Один упрямый дух, называвший себя «Гетти», полностью монополизировал доску и таким образом блокировал доступ всех других потусторонних существ, которые, возможно, тоже хотели бы с нами пообщаться. То ли Гетти вообще не могла говорить, то ли страдала какими-то дефектами речи, но все ее ответы сводились только к "да" или «нет». Когда она пыталась использовать буквы, то лишь постоянно повторяла е ф ф сочетание, которое не имело для нас никакого смысла. Однажды вечером уже в августе Гетти совершила совершенно уникальный поступок. Она ухитрилась проникнуть в свечу. Примерно в 9 часов вечера, 21 августа 1968 года, после бесплодной борьбы с неразговорчивой Гетти, я заметила, что одна из свечей как-то странно себя ведет. Ее пламя бешено дрожало и поднималось на высоту трех или четырех дюймов. «Марта эн, сказала я, — «посмотри-ка на эту свечу. Я думаю, это какой-то знак». Как только я это сказала, свеча вдруг наклонилась в нашу сторону и словно поманила к себе. Мы сразу же удостоверились в том, что в комнате не было ни малейшего сквозняка. Тогда мы с Мартой придвинулись к свече, и я спросила. «Гетти, ты в свече?» Пламя тут же укоротилось на пять дюймов и покачнулось из стороны в сторону. Это сразу же подсказало мне одну мысль, и я предложила Гетти делать пламя высоким, если ответ будет положительным, и низким, если он будет отрицательным. Теперь мы могли с ней беседовать. Мы узнали, что она выросла на ферме и так не научилась произносить слова по буквам. Буквы Е, Ф, Ф, как выяснилось, были инициалами ее приходского священника, которого Гетти обожала. После этого мы начали с ней экспериментировать. Когда мы открывали музыкальную шкатулку, пламя свечи грациозно танцевало под лунный свет и явно оживлялось, заслышав на прекрасном голубом Дунае. К нашему удивлению, когда мы предложили Гетти отвесить поклон, Она поклонилась, пламя свечи нагнулось в нашу сторону, а затем выпрямилось. Позади подсвечника стояла статуэтка ангела. Когда мы спросили Гетти, видит ли она эту статуэтку, пламя отклонилось назад. Когда же мы спросили, может ли она существовать сразу в двух огнях, то увидели, как начинает образовываться вторая свеча. Выходило, что свеча может оживать, когда в нее вселяется мыслящее существо. Ведь все эти движения пламени никак не могли быть совершенно случайными. Время от времени мы продолжали общаться с Гетти, используя все новые и новые свечи, и неизменно достигали одного и того же результата. Мы сожгли уже много свечей, и Гетти... Все еще с нами. Мы считаем, что это особый дух, чьей стихией является огонь. Эстер Уитби, Филадельфия, август 1969 года.